«Два часа. Два часа четыре минуты. Дженни часто говорила, что все происходит по какой-то причине. Ты всегда дразнил ее за эту банальность. Если все происходит не просто так, то как насчет войн? Как насчет рака, стрельбы в школах?» Дженни только мудро и задумчиво качала головой, такая смиренная в своей вере. «У всего должен быть смысл», — отвечала она. «Бессмысленная боль — это не человеческий инстинкт. Мы всегда найдем в ней смысл. Ты называл ее оптимисткой. Это не оптимизм, — возражала Дженни. — Просто выживание. «У твоей камеры стоит надзиратель. Он кашляет в руку, отхаркивая мокроту». Ты знаешь, зачем этот надзиратель здесь. Наблюдение за исполнением приговора возобновилось. Он будет проходить мимо твоей камеры каждые несколько минут, чтобы убедиться, что ты не покончишь с собой. На самом деле ты не хочешь убивать себя, но сделал бы это, если бы мог. В этой ситуации появился бы смысл, если бы ты ее контролировал. Ты искал и ничего не нашел. Ни шнурка, который можно было бы обмотать вокруг шеи, ни осколка стекла, которым можно было бы порезать вены. В долгом жестоком ожидании нет никакого смысла. Ансель прибыл капеллан. Под мышкой у него красный сетчатый мешок из «Полунски». Его лысина блестит от пота. С койки, на которой ты лежишь, священник кажется больше, чем когда-либо. Он с лязгом подтаскивает бетоно-металлический стул и садится близко к разделяющей вас решетке. В стенах работает другой штатный капеллан, но ты попросил, чтобы из Полунски прислали этого. Тебе нравится представлять, как он едет по шоссе на старом универсале с открытыми окнами под тихое бормотание радио. «Мне дал это начальник тюрьмы», — говорит капеллан, показывая тебе мешок. «Передача от надзирателя Биллингс. Ты мгновенно узнаешь форму. Твоя теория. С тех пор, как тебя отконвоировали в стены, прошло всего два часа. Этого времени не хватило бы, чтобы сделать копии в отделении «Федекс» чтобы разослать эти копии издателям, и уж точно не хватило бы, чтобы завести копию на местную телестанцию. Ты смотришь на мешок, и тебя мутит от осознания правды. Отчаяние расцветает медленно, как сочащаяся рана. Твоя теория, твое наследие никуда не попадет. Пойти на попятный — это одно. Ты отчасти ожидал этого от Шоны, но то, что она вернула тебе теорию таким образом, кажется почти варварством. У тебя нет ни времени, ни ресурсов, чтобы разослать ее самому. Шона это знает. В любом случае, без ее участия в плане это было бы бесполезно. Острая, едкая ирония. То, что ты сделал, плохо, но не настолько, чтобы заслужить нужное для теории внимание. Исправить ситуацию должен был твой побег. Ты, конечно, мог бы разослать теорию, но в данной ситуации это бессмысленно. Никому не будет дела. Зачем все это писать? Шона спросила тебя однажды в самом начале. Ты сидел на полу, разложив вокруг себя блокноты, и твои руки были перепачканы чернилами. Это единственный способ стать вечным? — Сказал ты ей, — я как будто оставляю частичку себя. — Что именно ты пытаешься оставить? — спросила Шона. — Не знаю, — раздраженно ответил ты. — Мои мысли, мои убеждения. Разве тебе не кажется важным знать, что частицы тебя существуют за пределами твоего тела? Что-то, что может пережить смерть? Шона только пожала плечами. Думаю, некоторые люди и без того достаточно оставили. Ты отсылаешь капеллана прочь. Твои блокноты теперь у тебя. Ты раскладываешь страницы своей теории по кругу на полу, и они ощериваются, как щербатый рот. Сидя по-турецки среди хаоса, ты рассматриваешь доказательства своей гениальности. Разложенное в беспорядке, оно выглядит таким маленьким и неразборчивым. Заметки для чего-то большего, чего-то лучшего. Итак... Вот и все. После того, как тебя не станет, твоя теория исчезнет, попав в лучшем случае в подсобку, а в худшем — на помойку. Размышления и труды всей жизни канут в забвение. Твой взгляд натыкается на случайную страницу, лежащую на бетоне. «Мораль неконечна», — гласит она. «Мораль непостоянна. Всегда есть потенциал для изменений». Кажется невероятным, что такую фундаментальную вещь, как потенциал, можно отнять. «А как же синий дом?» Сначала ты шепчешь это тихо. Страницы на полу не шевелятся, не шелестят, только смотрят на тебя снизу вверх. Тогда ты произносишь это громче. Слова отзываются эхом, глухо отскакивая от стен. «А как же синий дом?» Даже если все закончится прямо здесь, даже если никто не будет слушать, всегда есть синий дом. Синий дом — это твоя непоколебимая теория. Синий дом — это доказательство. Ты экспансивен, как и все остальные, ты сложный. Ты больше, чем просто злодей. Синий дом появился в самый разгар лета. Почти через год после того, как Дженни уехала в Техас. Ты разлагался в одиночестве в Вермонте. Дженни уехала, и твои дни были серыми и тихими. Каждый вечер ты ел холодные хот-доги из пластиковой упаковки, а после ужина тащил любимые предметы мебели Дженни в гараж, где распиливал их на куски бензопилой. Письмо пришло по почте июньским утром. Ты, еще не закрыв сетчатую дверь, небрежно разорвал конверт и тебя привел в замешательство округлый почерк на линованном листке из блокнота. Ее первое письмо было простым, всего из нескольких предложений. «Дорогой Ансель, меня зовут Блу Харрисон. До того, как моего отца усыновили в больнице недалеко от Эссекса, штат Нью-Йорк, у него был старший брат». Думаю, этим братом могли быть вы. Ты, шатаясь, дошел до кухни и уронил письмо на поцарапанный дубовый стол. В тот момент вселенная показалась тебе одновременно жестокой и чудесной, мстительной и всепрощающей. Все эти годы малыш Пекер кричал не для того, чтобы тебя наказать. Он кричал, как это делают все младенцы, чтобы что-то тебе сказать. На следующих же выходных ты отправился в Синий дом. Ты уже проезжал через Таппер-Лейк, развозя мебель, но на этот раз твое прибытие было переполнено жизнью и смыслом. Небо куполом раскрылось над озером, на глянцево-голубой воде сверкало солнце. Ресторан находился в нескольких кварталах от пляжа в доме, расположенном на маленьком участке земли. Он призывно подмигивал тебе. Колокольчик ухода звякнул, когда ты вошел. Ты сразу узнал ее. Блу Харрисон, сутулившаяся, застенчивая, шестнадцатилетняя, летняя ждала за столиком в углу, вертя в руках пластиковую соломинку. Встреча с ней была потрясающей, ошеломительной. Пока ты не увидел Блу Харрисон, ты не осознавал, насколько постоянным был этот звук. В темной пещере твоей головы, где много лет плакал младенец, воцарилась тишина. Облегчение было обескураживающим. Блу Харрисон выглядела почти в точности, как твоя мать. В это мгновение малыш Пекер, казалось, поднял глаза. Успокоенный, милый и моргающий. Как бы говоря, наконец-то. Ты нашел меня.